Тифлис. О тех, кого здесь вешают. Барон Фино жил в верхней части города, на Царской улице, под горой Святого Давида. Он обедал у княгини Чавчавадзе, но так как нас ожидали каждый день, то, уходя, он велел своему слуге проводить нас прямо на квартиру для нас приготовленную. Нас привели в прекрасный дом около самого театра. Две комнаты и огромный зал были отданы в наше распоряжение богатым грузином Иваном Зубаловым муне и клено поместились в одной комнате я в другой зал был общим из окна комнаты муане я видел как нельзя лучше две виселицы качавшиеся на них мешки действительно это были повешенные как я уже имел смелость намекнуть прежде и даже совершенно свежие их казнили в этот самый день. я осведомился за какое преступление они были казнены оказалось что они зарезали двух приказчиков у часового мастера жаржаева с целью обокрасить его магазин Преступники были армяне, неслыханное дело, армяне при всем своем послушном и кротком характере порою бывают ворами, иногда мошенниками, но почти никогда убийцами. Судьба распорядилась так, что из одного и того же окна я мог видеть налево двух повешенных на правую лавку Жаржаева вот как обстояло дело жаржаев имел двух приказчиков которые днем оставались в магазине а вечером уходили для собственного удовольствия или по делам унося с собой ключи от магазина они подружились с двумя армянами шубашевым и исмаилом которые и вознамерились обокрасть жаржаева план их состав в том чтобы пригласить друзей на ужин напоить до пьяна убить взять ключи и проникнуть в магазин Все произошло, согласно замыслу, за исключением одного обстоятельства. Оба приказчика были убедены, напоены, убиты, но разбойники, сколько ни обыскивали их, ключей не нашли. Тогда они решились на другое — отправиться в лавку Жоржаева и постучаться. Ночь была темная, тот, кто будет отворять им дверь, вероятно, без свечи, примет их за приказчиков. Они войдут, и дело с концом, но прежде надо было сбыть трупы. Они разбудили одного бедного мушу, спавшего в своей конуре, привели к трупам и обещали четыре рубля, если он зароет их куда-нибудь подальше. Муша, так все в флисты зовут при ночке тяжести, не всегда зарабатывает четыре рубля в день. Он взвалил оба трупа на спину, спустился к курья, перешел через Михайловский мост, поднялся на слон холма в предместье Чугурити и зарыл их вместе, называемом Красной Горкой. Потом муша возвратился во своясе, надеясь, что те придут к нему сами. Между тем убийцы явились к магазину жаржаевы и постучались. Но жаржаев сам взялся отворить дверь и притом со свечой в руке. Самого хозяина нельзя было обмануть, и потому Шубашев и Исмаил кинулись на утек. Мастер подумал, что это розыгрыш, снова запер дверь и лег в дурном расположении духа вследствие неуместной шутки. На другой день приказчики не явились, и так как они в первый раз не пришли на работу, жаржаев стал беспокоиться. Около полудня пастух паши Быков на горе заметил в одном месте, где земля казалась ему свежевскопанной, ногу, высунувшись из-под земли. Он потянул ее, за ней вышла и другая, потом еще две ноги, а за ними два туловища. Он побежал в город и объявил об этом. При осмотре трупов оказалось, что это были приказчики жаржаева а так как накануне видели, что они вышли с упомянутыми армянами, то, разумеется, подозрение на последних. Их арестовали вместе с Мушой, предали суду и осудили на смерть Шубашева и Исмаила как виновников преступления, а Мушу как их сообщника. Преступление наделало много шуму и вселило большой страх. Кавказский наместник князь Борятинский написал «Как можно скорее произвести следствие». Оно было окончено немедленно, доказательства были бесспорные. Как наместник императора, князь Борятинский имеет право даровать жизнь или смерть. Он один судья, помимо государя. Никакое чрезвычайное обстоятельство не требовало отсрочки казни. Правосудие лишь требовало облегчить наказание мужи, частично оказавшегося лишневольным участником преступления. Ему присудили тысячу палочных ударов и ссылку на каторжные работу в Сибирь на восемь лет. Не будет ничего удивительного, если он после этого срока воротится оттуда. Грузин, армянин, перс могут вынести тысячу палок, горец — пятьсот, русские — две тысячи, но ни один преступник, какой бы нации он ни был, не мог перенести три тысячи ударов, что уже равняется смертной казни. Да и приговор был оформлен так, чтобы оставить Мушу до последней минуты в убеждении, что и он осужден на смерть. Три виселицы воздвигли на том самом месте, где нашли трупы приказчиков. Местность представляла двоякую выгоду. Во-первых, казнь происходила на месте преступления. Во-вторых, весь город видел эту священную, но в тот раз позорную горку. В день нашего прибытия ровно в полдень трех осужденных повезли населеги к месту казни, на них были надеты белые штаны, арестантская куртка, руки были связаны на груди, головы открытой На шее висел дощечка с кратким содержанием приговора. После вислицы им приговор, затем палач его помощник схватили одного из них, накинули ему наглу мешок, доходивший до ног, которые одни и виднелись, и не были связаны». На девятой ступеньке лестницы осужденный остановился. Здесь палач надел на него помимо мешка петлю вокруг шеи, заставил подняться еще на две ступеньки и, толкнув рукой, отправил в вечность. Такая же церемония повторилась и над вторым осужденным. Первый не успел еще принять вертикальное положение, как второй уже качался в воздухе. Смерть была медленная, во-первых, по причине мешков, которые мешали веревке плотно сжать шею, во-вторых, потому что палач неопытного в своем искусстве, разумеется, не тянул страдальцев за ноги и не садился им на плечи. Это тонкость западного употребления на востоке. Заметно было, как на протяжении трех минут они судорожно двигали локтями, потом движение сделались реже и, наконец, совсем прекратились». Тогда подошла очередь Муши. Это был молодой человек девятнадцатый лет, смуглый, тонкий и слабый сложение. Когда сняли с него рубаху, все тело его дрожало. Отхолодили, как у Балье, не думаю, не думаю. Тысячи солдат стояли в два ряда, по пятьсот человек в каждом. У каждого солдата в руках по тонкой гибкой палочке толщиной в мизинец. Промежуток между двумя рядами пять шагов. Руки осужденного привязали к прикладу ружья. Унтер-офицер взял это ружье и собрался идти пятись, чтобы направить и осужденного по своим, два солдата обязаны идти также пятясь, приставили штыки к его груди, а два других стали позади, уперши штыками в поясницу. Таким образом, со связанными руками и между четырьмя штыками он и мог не ускорить шаг, не замедлить его. По первому сигналу тысяча солдат с точностью маневра приподняли прутьки вверх, отчего в воздухе пронесся шум, похожий на свист. Этот свист, как говорят, составляет, если не самую страшную, то уж наверняка самую мучительную часть операции. На сотом ударе кровь брызнула из кожи, на пятисотом спина превратилась в сплошную рану. Если боль превышает силы осужденного и он падает в обморок, то, приостановив наказание, дают ему какое-нибудь тонизирующее средство и затем продолжают экзекуцию. Муша выдержал 1000 ударов стойкой без обморока. Кричал ли он неизвестно. Барабаны, сопровождающие сбоем осужденного, мешают слышать его крики. Наконец-то его набросили рубашку, и он возвратил Он отправился пешком. Недели через две он уже более не думал об этом и отправился на восьмилетнюю каторжную работу в Сибирь. и всего этого ему бы следовало сделать хотя бы такой вывод. Если он когда-либо опять будет хранить труп, то должен постараться, чтобы нога не высовывалась из-под земли.